Глава 2. Роды. Нормальные и преждевременные роды. Нормальные роды. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 декабря 2011 года номер 1687н о медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке её выдачи Были установлены медицинские критерии, по которым ребёнок считается живорождённым. Вес более 500 г, длина тела более 25 см, наличие признаков жизни: дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные движения мускулатуры, независимо от того, перерезана ли пуповина и отделилась ли плацента. Основными моментами нормальных родов Согласно базовому протоколу ведения родов ФГУ Научный центр акушерства гинекологии и перинатологии имени академика Рамн В.И. Кулакова являются: первое, роды одним плодом; второе, срок от тридцати семи недель одного дня до сорока одной недели; третье, спонтанное начало родов; четвертое, сам процесс родов прошел без осложнений; пятое. Ребёнок родился в затылочном предлежании. Начиная с 9-й недели беременности до момента рождения, ребёнок считается плодом. Моментом рождения, согласно статье 53 ФЗ от 21.11.2011 года номер 323-ФЗ об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, Редакция А тридцать первого ноль седьмого две тысячи двадцатого является факт отделения плода от организма матери посредством родов. С момента рождения у ребенка появляются свои права и обязанности с точки зрения законодательства. Преждевременные роды. По данным ВОЗ Всемирная организация здравоохранения преждевременными считаются роды, наступившие в сроки. от двадцати двух до тридцати шести недель и шести дней. При массе тела ребенка от пятисот граммов до двух килограммов пятьсот граммов. Все преждевременные роды можно разделить на четыре группы. Первая — очень ранние роды, наступившие до двадцати восьми недель. Доля всего пять процентов от всех преждевременных родов. Дети, родившиеся до двадцати восьмой недели. считаются глубоко недоношенными. У них экстремально низкая масса тела, до тысячи граммов, и не зрелые легкие. Прогноз для таких детей крайне неблагоприятный. Показатели заболеваемости и смертности очень высокие. Вторая. Ранние преждевременные. Роды на 28-й, 30-й неделях. 15 процентов. Рожденные на таком сроке дети характеризуются низкой массой тела до 1500 граммов и все еще не зрелыми легкими. Прогноз для таких малышей более благоприятный. Третье. Преждевременные роды на 31 и 33 неделях, примерно 20 процентов. Так как недоношенность у таких детей средняя, прогноз для них благоприятный. Четвертое. поздние и преждевременные роды на 34 и 36 неделях и 6 днях 70 процентов легкие ребенка практически зрелые и нет необходимости стимулировать их развитие выживаемость высокая а процент инфекционных заболеваний крайне низок по отношению к детям рожденным на ранних сроках источник клинические рекомендации преждевременные роды разработанные в соответствии со статьёй 76 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации Министерства здравоохранения от 12 декабря 2013 года